Глава 20. Оливия смотрит на часы, клиентка опаздывает. Это, как она уже успела сделать вывод из своего непродолжительного опыта, абсолютно рядовая ситуация. Если не вся семья целиком, то какой-нибудь заплутавший кузен, которому не объяснили, как добраться или любимая сестра, которая должна явиться на съемку прямо с парома, или отец семейства, который на самом деле уже приехал, но сидит в машине с телефоном, Потому что ему внезапно позвонили по работе. Он освободится через минуту, а может, через 30. Поэтому Оливия стала носить с собой на съемке складной шезлонг. Она не против подождать на прекрасном пляже, если есть где посидеть. Небо сам в утра хмурится, да выглядит пойдет дождь. Она сомневается, что сегодня вообще на пляже было много народу. Сейчас он практически пуст, чаек больше, чем людей. А Лиле нравятся здешние чайки, чье сходство с чайками, которых она привыкла видеть на пляже Нантакет, куда она всегда ездила гулять, когда жила в Хингеме, ограничивается лишь тем, что и те, и те черно-белые морские птицы. Нантакетские чайки — ненасытные и вороватые летающие крысы, готовы утащить любое съестное в хрустящих пакетиках, которое плохо лежит. Они бродят между пляжными подстилками, зорко поглядывая по сторонам, чтобы, улучив момент, когда на них никто не смотрит проделать клювом дыру в нераспечатанном пакете картофельных чипсов или взвиться в воздух с целым сэндвичем. Здешние же чайки практически не обращают внимания на людей с их снедью. Оливия наблюдает за тем, как одна из них вылавливает на мелководье краба, потом опускается с ним в ямку в теплом песке и, оторвав клешни, лакомится мясистым брюшком. Потом переключается на другую, которая, подлетев к парковке, Бросает на асфальт моллюска, чтобы расколоть раковину. Кому нужны читы, когда вокруг полным-полно свежайших морепродуктов? Эти чайки — прекрасные, величавые птицы. Оливия провожает взглядом еще одну чайку, кувыркающуюся над морем на фоне облаков, и задается вопросом, может ли эта красота когда-нибудь приестся. Лазурная вода у самого края берега подернута мелкой сеткой переливчатой ряби, но дальше, ближе к горизонту, водная гладь становится неподвижной и почти белой. Лазерно-четкая темно-синяя граница отделяет океана от розовеющего неба на горизонте. Потрясающе. Чайка превращается в точку и исчезает из виду. Оливия вновь смотрит на часы. После 30 минут ожидания она обыкновенно звонит клиентам, чтобы убедиться, что они опаздывают, а не забыли и не передумали. Она принимается рыться в сумке в поисках своего ежедневника, куда записывает клиентов и телефона. И тут видят, что они уже идут. Мать с собакой на поводке впереди, три девочки в разноцветных майках и джинсах позади, на некотором расстоянии. «Оливия, здравствуйте, я Бет Эллис. Простите за опоздание». «Здравствуйте, Бет. Ничего страшного». «У нас возникла непредвиденная проблема с одеждой. Я знаю, что все обычно одеваются в одном стиле. Как думаете, это будет нормально выглядеть на фотографиях?» «Бет права». Все семьи всегда приходят одинаково одетые, словно члены одной команды в униформе. В голубых рубашках и песочных слаксах, или в белых рубашках и слаксах того перепылено-розового оттенка, который почему-то именуется анантакетским красным. Выглядит это мило, но чем-то непреложным не является. Интересно, кто придумал для семейной фотосъемки, это прям-таки аутистическое правило. «Вы отлично выглядите», — Бет закатывает глаза. «Отлично, мы выглядели полчаса назад. Надеюсь, это будет хотя бы не очень ужасно. Ну что вы, много разных цветов, это очень здорово. И еще раз прошу прощения, прежде чем мы начнем, моя старшенькая хотела бы узнать, сможете ли вы зафотошопить ее прыщик». «Мама», — возмущается старшенькая. Все три девочки теперь сгрудились за спиной у Бет. Оливия бросает взгляд на свою шпаргалку Софи, Джессика и Грейси. «Считай, что его уже нет, София, его никто не увидит», — заверяет Оливия. София с вежливостью улыбается. Прыщик у нее на щеке выглядит болезненным. «Раз уж мы об этом заговорили, не могли бы вы заодно убрать и это тоже?» — спрашивает Бет, указывая на глубокую вертикальную морщинку у себя между бровями. И все, что выглядит старше, чем на 35 вокруг глаз. Цифровая пластическая хирургия. Оливия может парой-тройкой точных щелчков компьютерной мышки — Стереть все следы темных кругов, гусиных лапок и пигментных пятен. Хотя в ее арсенале множество самых разнообразных приемов. Волшебный час, правильная регулировка диафрагмы, грамотная композиция, умение подловить нужный момент так, чтобы у всех на фотографии было осмысленное выражение лица и чтобы все улыбались с открытыми глазами, глядя в объектив. Способность незаметно стереть признаки возраста с женского лица, пожалуй, самый востребованный ее навык. Вы будете выглядеть не на один день не старше 30. Давайте начнем со снимков у воды. В том, что касается пляжной съемки, Оливия выработала тактику. Сначала овощи. Первым она всегда делает самый сложный снимок. В 99% случаев это общая фотография на фоне океана, та, ради которой ее клиент к ней обращается, и та, которая вызовет у клиента самое сильное недовольство, если что-то выйдет не идеально. Все остальные снимки, индивидуальные, парные, всевозможные комбинации разных людей и животных на разном фоне – это уже бонус, так сказать, десерт. Сегодня с овощами не должно возникнуть никаких проблем. Три послушные, хотя и слегка недовольные жизнью девочки, чудесный пёс и мать семейства. Ни рыдающих младенцев, ни не, неуправляемых леток, упорно норовящих удрать в океан. Ни дошкольников, которые не желают улыбаться, ни дошкольников, которые желают исключительно улыбаться и растягивают рот в чудовищно-неестественном сыр, ни мужа. Хотя супружеские пары стараются не ругаться на берегу прямо у нее на глазах, и Оливии ни разу еще не доводилось становиться свидетельницей полномасштабной ссоры, она все равно уже успела навидаться сполна. Раздражение, недовольство, презрение, напряженность между мужем и женой – в результате какой-то более ранней стычки, сквозящей в их взглядах и улыбках, такие же бросающиеся в глаза, как прыщик на щеке у Софи. И никаким фотошопом все это не исправить. Кроме того, их немного. Поймать четыре пары глаз открытыми куда проще, чем десяток. Когда в группе 10 и более человек, это очень сложно. Кто-нибудь обязательно до да испортит фотографию. Или будет смотреть мимо камеры, или сойдет со своего места, или моргнет. Четверо — это проще парень и репа. Она нащёлкает кадров в 600, из которых выйдет штук 200 удачных, чтобы это было из чего выбрать. Они выстраиваются в ряд перед набегающей волной. «Улыбаемся и смотрим на меня», — командует Оливия. Все подчиняются, кроме средней девочки. «Прости, пожалуйста, ты в голубом. Как тебя зовут?» — спрашивает Оливия, глядя поверх камеры. «Джессика». «Джессика, улыбнись, пожалуйста». Она не станет, говорит Бет, у нее брекеты, она не будет показывать зубы. Э, ладно, отзывается Оливия. Ну тогда просто не такое сердитое выражение лица сделать можно? Джесс, сделай веселое лицо, говорит Бет. Мне ни капли не весело. А ты сделай вид, будь так добра, нараспев цидит Бет угрожающим тоном сквозь застывшую улыбку. Ладно. Джессика слегка изгибает поджатые губы, изображая намек на веселье. Ладно, сойдет. Оливия принимается щелкать камерой. Потом смотрит на жидкокристаллический экранчик и листает кадры. С овощами покончено, а теперь к десерту. Она снимает девочек во всевозможных комбинациях друг с дружкой и без матери, собакой и бес, съедействуя. Потом Бет с каждой из дочерей, потом каждую девочку по одиночке, потом пса. «Может, теперь вас отдельно?» — предлагает Оливия. «Меня одну?» — переспрашивает Бет. «Ну да». «Да нет, мне не надо». Эта Оливия тоже уже уяснила. Клиент не может купить снимок, которого не существует. Лишних кадров не бывает. Давайте я вас все-таки поснимаю. А там уж вы сами решите, нужны вам эти фотографии или нет. Вдруг ей понадобится фотография крупным планом на работу, кем бы она ни работала. Она молодая мать-одиночка. Фотография может пригодиться и для Фейсбука или сайта знакомств. Ладно, пожимает плечами Бет. Отлично. Так, посмотрите-ка на меня. Подбородок повыше, плечи опустить. Щелк, щелк, щелк. После того, как Оливия заканчивает снимать бэт, они все вместе перемещаются к дюнам и по второму разу улыбаются в камеру в тех же самых позах. Хотя с овощами покончено, Оливия обнаружила, что нередко во втором раунде съемок фотографии получаются лучше. На новом месте все четверо как-то разом расслабляются, мало-помалу начинают проявляться их истинный характер и взаимоотношения. София и Джессика явно очень близки. София резко и любит командовать, а Джессика боготворит ее. Грейси производит впечатление недотепы, и хотя ей уже девять или десять, она все еще мамина малышка. Фотографируя Бет в одиночку на фоне дюн, Оливия видит решимость, проступающую сквозь приросшую маску неуверенности, искренность читающуюся в ее позе, неподдельную радость, рвущуюся наружу. Очелков за час 652 кадра, Оливия решает, что можно закругляться. Так, девочки, пойдите немного пройдитесь с гровером вдоль берега. Я пока поговорю с фотографом. Вот вам мешочек для какашек, Бет идет за Оливией к ее складному шезлонгу, где лежит чехол от камеры. И когда фотографии будут готовы, недель через 6-8. Ого, так не скоро. Ну, может быть, я справлюсь и побыстрее, но да. Обычно не раньше, чем через шесть недель. К приятному изумлению Оливии, заказов у нее все лето было хоть отбавляй. В среднем каждую неделю у нее выходило по пять съемок, а значит, она сама себя обеспечивает. Но вот обработка всех этих фотографий оказалась делом куда более трудоемким, чем она это себе представляла. Так что теперь она существенно отстает от графика. Особенно много времени занимает обработка больших семейных портретов. Я была одна семья из 32 человек, которая в полном составе собралась на Нантакете по случаю 50-летней годовщины свадьбы их бабушки и дедушки. Обработку этой фотосессии она будет помнить до конца жизни. И на то, чтобы стереть все признаки возраста с лиц всех этих женщин, тоже уходит уйма времени. И тогда мы получим наш альбом с образцами? Да, я пришлю вам ссылку по электронной почте. Ссылку? Ну да, все онлайн. Так значит, мы не сможем просмотреть альбом? Нет, я все делаю онлайн. А, разочарованно тянет Бет. Это очень удобно. Вот увидите. Вы сможете самостоятельно выбрать, в каком размере напечатать понравившиеся вам фотографии, черно-белые или в цвете. Разобраться с навигацией очень просто. Но если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите или звоните. Оливия убирает камеру в сумку и застегивает молнию. Потом складывает свой шезлонг. Пора идти. Она с радостью поможет Бет по телефону или по электронной почте на всех дальнейших этапах. Но это конец очного этапа их совместной работы. Понятно. Спасибо вам большое. Простите за кислую мину Джессики. Ничего страшного. Она будет отлично выглядеть на фотографиях. Думаю, она расстроилась из-за того, что и отец не участвовал в фотосессии. Мы с ним разошлись этой зимой. Девочки тяжело это переживают. Мне очень жаль. Оливия стоит с тяжелой камерой на плече и шезлонгом под мышкой. «Я тоже тяжело это переживаю. Вы часто такое видите, семьи без отца?» Какая-то смутно знакомая нотка в голосе Бет задевает непонятную струнку в душе Оливии. Она, несмотря на желание поскорее уйти, перестает торопиться. Она вглядывается в лицо Бет и тут до нее доходит. Это острая потребность почувствовать себя нормальной, желание быть принятой. Постоянно кривит душой она. Бет благодарно улыбается. Оливия чувствует в Бет еще что-то знакомое, но никак не может уловить, что именно. Потом вдруг словно оказывается перед зеркалом. Вот оно, одиночество. Оливия решает подождать вместе с Бет, пока ее дочери не вернутся с собакой. Небо теперь полностью затянуто облаками, и солнце уже готово садиться. Воздух стал заметно более прохладным, чем был еще пять минут назад. Бет вытаскивает из сумки толстовку. Пока она через голову натягивает ее, Оливия замечает в раскрытой сумке Бет книгу «Как реанимировать ваш брак». «Ой, это же моя книга». Сама того не замечая, произносит она вслух. «Что?» «Ну, в смысле, я помогала ее редактировать. Я раньше работала в издательстве». «А, я еще не читала эта книга моей подруги». Женщина стоит в неловком молчании. Бет оборачивается и окидывает взглядом пляж. Ее дочери три точки где-то вдалеке. Она поворачивается обратно и принимается пальцами босой ноги чертить линии на песке. Значит, вы раньше занимались издательским делом. Пять лет назад окажется, что целую вечность. Я понимаю, что слегка забегаю вперед, но я пишу книгу. Это серия связанных друг с другом рассказов или даже роман. Я пока точно не знаю, но мне хотелось бы... Чтобы кто-нибудь взглянул на нее профессиональным взглядом. О, я занималась популярной психологией, а не художественной литературой. Ничего страшного. Я была бы вам очень признательна за ваше мнение, если у вас найдется время. За пределами работы Оливия никогда никому не предлагала почитать никакие пробы пера. Она никогда не хотела быть тем человеком, который говорит другим, чтобы не вздумали бросать свою стабильную работу который способен разбить чужую мечту. Она смотрит на и ноги Бет, на ее накрашенные преломутрово-голубым лаком ногти, на как реанимировать ваш брак, на обручальное кольцо, которое она все еще носит на пальце, на ее полное надеждой лицо и вздыхает. Ее найдется время. Конечно, я с радостью взгляну на вашу книгу, когда вы закончите. Напишите мне. «Спасибо вам большое», — говорит Бет, просияв. Олеви улыбается и удобнее пристраивает под мышкой шезлонг, который по-прежнему держит на весу. Поначалу он казался легким, но теперь мешает и оттягивает руку, а ремешок камеры больно врезается в голое плечо. Она не захватила с собой ни свитера, ни толстовки и теперь мерзнет в своем сарафане без рукавов. Она бросает взгляд поверх плеча Бет. А вот и ваши девочки. Бет оборачивается и видит идущих к ней дочерей собаку. «Ну ладно, спасибо вам еще раз. Я так и знала, что не случайно выбрала вас делать нам фотосессию». Оливия неловко протягивает ей для рукопожатия относительно свободную руку, но Бет, умудрившись каким-то образом обойти этот формальный жест, сумку с камерой и шезлонг горячо обнимает Оливию. По коже у нее пробегают мурашки, но это не потому, что она замерзла. Просто ее уже очень давно никто не обнимал. «Приятно было с вами поработать». Девочки гуськом выстраиваются рядом с Бет. Софи держит в одной руке большую щепь а в другой руке поводок, а Джессика несет мешочек с собачьими какашками. «Мама, смотри, что я для тебя нашла!» возбужденно кричит Грейси, улыбаясь во весь рот. Она протягивает матери на ладони маленький интарный панцирь мечехвоста. «Спасибо, милая!» — благодарит ее Бет. «Это вам!» — говорит девочка, протягивая Ливии другую ладонь. Оливия подставляет Грейси свободную руку и так кладет ей на ладонь белый, почти прозрачный, влажный овальный камешек. По коже Оливии снова пробегают мурашки. «Это жемчужина», — сообщает Грейси. «Спасибо», — произносит Оливия срывающимся голосом. «Она очень красивая». «Ладно, мы поехали. Спасибо вам огромное еще раз», — говорит Бетт. «Они вместе идут на парковку». «Значит, через шесть недель», — уточняет Бет, когда они останавливаются у машины. Через 6 недель, подтверждает Оливия, хотя они вполне могут растянуться на восемь. Пэт машет ей рукой, садится в машину и уезжает. Оливия закидывает сумку с камерой и шезлонг на заднее сиденье своего джипа и садится за руль. Нагретый воздух внутри теплым одеялом окутывает ее голую кожу. Она сдает задом, и тут, наконец, начинается дождь. Оливия включает фары и дворники, радуясь тому, что непогода не помешала их фотосессии. Она выезжает с парковки, не выпуская из руки подарка Грейси, и, улыбаясь непонятно чему. И все так же улыбаясь, под проливным дождем едет по Хаммак Понт Роуд. Добравшись до дома, она первым делом отправляет камешек Грейси к своей изрядно разросшейся коллекции в стеклянной миске на кофейном столике. Потом подсоединяет камеру к компьютеру и приносит из кухни свой дневник. Пока фотографии из сегодняшних съемок скачиваются на компьютер, она сидит в кресле в гостиной и думает об этом и ее трех дочерях, о ее одиночестве, ее книге. Интересно, о чем она? Потом она открывает дневник и начинает читать.